38 Сильвио Беновидиш стоял на площади перед Руанским собором. Он не был в Руане давно, почти год. В руках он держал путеводитель. Наверное, прохожие принимали его за туриста, но его это мало заботило. Он договорился о встрече с хранителем музея изящных искусств, неким Алишелем Геотеном. До встречи оставалось еще полчаса, но Сильвио специально пришел пораньше, чтобы подготовиться психологически, а заодно пропитаться импрессионистской атмосферой старого Руана. Повернувшись к туристическому офису, Беннавидиш стал путеводитель. Большую часть картин с изображением Уранского собора, всего их насчитывается 28, Клод Моне писал со второго этажа этого здания, писал в разное время суток и в разную погоду. Во время Моне в здании турбюро, одном из первых памятников французского ренессанса, находился магазин модной одежды, а до того финансовое управление. Сильвия продолжал читать свою брошюру. Клод Мане писал соборы из других точек, в том числе с улиц Гран-Пон и Гро-Орлош, из разных зданий, многие из которых были разрушены в годы войны. Инспектор живо представил себе, как ранним утром Клод Мане выходит со своим альбертом и направляется к одному из жилых домов, обитатели которого еще мирно спят, чтобы устроиться возле выходящего на собор окна и приняться за работу. Известно, что в магазине модной одежды он на протяжении нескольких месяцев смущал своим присутствием дам, явившихся примерить новый наряд. И все ради чего? Чтобы тридцать раз запечатлеть на холсте один и тот же вид. Наверное, руанцы считали его сумасшедшим. Но людям нравятся сумасшедшие, они вызывают в них восхищение. Сильвио повернулся к собору. «Да, безумие восхищает. Достаточно посмотреть на это грандиозное сооружение. Приходится признать, что в конечном счете он оказался прав». Тот ненормальный, который однажды задумал возвести этот невообразимый собор, пусть даже его строительство растянулось на 500 лет. Наверняка он настаивал, что его шпиль должен быть вознесён высоко в небеса, не имея себе равных во Франции, а то обстоятельство, что при этом погибнут тысячи рабочих, немало его не смущало. О безопасности труда в те времена никто не думал, но вспоминать об этом сегодня как-то не принято. Все все забыли. Забыли гору трупов, забыли варварские нравы и восхищаются безумцами». Инспектор посмотрел на часы. Пора. Со школьных времен у него сохранилась привычка к пунктуальности. Он покинул соборную площадь и устремился под арки торгового пассажа. «Улица Карм», — прочитал он табличку. «Музей, если он верно разбирался в схеме, должен быть слева». Беноведиш свернул на узкую улочку, заставленную домами с фахверковыми фасадами. Здесь, в средневековой части Руана, он чувствовал себя неуютно. Город напоминал ему лабиринт, родившийся в чем-то больном сознании уж не в сознании или того самого типа, который задумал выстроить самый высокий в стране собор. Как ни старался Сильвий, у него не получалось полностью сосредоточиться на поиске нужного дома. Из головы не шло дело марваля он кожей чувствовал что-то в нем не то. Можно подумать, что где-то существует хитрый злобный кукловод, который дергает участников трагедии за ниточки, заставляя их совершать те или иные поступки. Эдакий мальчик -с пальчик коварный, как Макиавелли зная себе разбрасывать на дороге камешки, чтобы все шли туда, куда он задумал. Но кто же он такой? Сильвио вышел на площадь 19 апреля 1944 года и еле-еле успел отскочить в сторону перед детской коляской, которую катила вперед решительного вида мамаша. Коляска, не сбавляя скорости, проехала ему по ноге. Инспектор машинально пробормотал несколько извинений. В мыслях неотступно бился все тот же вопрос. «Кто? Жак Дюпен?» Амаду Канди, Стефани Дюпен, Патрисия Марваль. вернее совсем небольшая деревня. Местные жители постоянно твердят, что у них все знакомы друг с другом. А что, если в тайну посвящены тоже все? И все держат рот на замке? Взять хотя бы этот случай с мальчиком, утонувшим в 37-м. Беноведишу лезли в голову самые дикие предположения. Он додумался до того, что начал подозревать Серенака в нечестной игре. Но в самом деле патрон ведет себя более чем странно. К тому же эти совпадения... Лоренс не скрывает, что помешан на живописи. Вон, весь кабинет себе зависел картинами. Да и до того, как получить назначение Вернон, он работал не где-нибудь, о в отделе по борьбе с незаконной торговлей предметами искусства. И вот тут вам, пожалуйста, убийство коллекционера, как по заказу. И где? В Живерни. Это не говоря уже о маниакальном упорстве, с каким Серенак пытается повесить убийство на Жака Дюпена, одновременно флиртуя с его женой». Сильвио поделился своими опасениями с биатрис но жена его и слушать не пожелала. Она без ума от Лоренса, а ведь они виделись всего один раз. Сильвио вышел к небольшому скверику перед серым зданием монументальной архитектуры. На его ступеньках томилось с десяток человек. Вход в музей изящных искусств. Беновидиш ускорил шаг. «Да, биатрис била себе в голову, что Лорен замечательный человек, знающий, остроумный и очень обаятельный». Даже странно, — добавила она, — для полицейского у него потрясающая интуиция. Почти женская. Может, задумался, беновидишь в этом и кроется, причина моего недоверия к начальнику, в том, что нравится Беатрис, хотя трудно найти человека, с которым у меня самого было бы меньше общего. Похоже, Серенака не интересует ничего, кроме живописи и женщин, с которыми спал Марваль или мечтал переспать». Беновидиш поднялся по ступенькам Музея изящных искусств. Вопрос, который не давал ему покоя все утро, принял теперь немного другую форму. Почему люди так восхищаются безумцами, особенно женщины? Инспектор Сильвия Беновидиш стоял в холле Руанского музея изящных искусств и терпеливо дожидался появления хранителя. Высоченные потолки, огромные размеры помещений и великолепие стенных росписей действовали на него угнетающе. Он даже не заметил, когда перед ним вдруг, откуда ни возьмись, возник маленький лысый человечек в сером халате, спускавшемся чуть ли не до щиклок, и протянул ему руку. «Инспектор Бенведиш? Я Ашиль Геотен, хранитель музея. Пойдемте. Боюсь, у меня не так много времени, тем более, что я так и не понял, чего вы от меня хотите?» Сильвия посетила забавная мысль. Геотен напомнил ему школьного учителя рисования, Жана Бардона. В свои 25 тот выглядел на все сорок. Геотен был тоже такого роста, ходил в таком же халате разговаривал той же манере. Как ни странно, в школе учителя, особенно те, которых ученики не слушали, всегда выбирали козлом отпущения Сильвио. Наверное, Ашиль Геотен принадлежал к той же касте злобных коротышек, которые тушуются перед начальством и отыгрываются на подчиненных. Геотен с поразительной скоростью поднимался по лестнице. Сильвио испугался, что он сейчас наступит на полухалата, споткнется и полетит вниз. «Вы идете или как?» «И что там за история с убийством?» Беновидзе тормозил чтобы не налететь на серый халат. «Довольно богатый человек, окулист из Живерни, увлекался коллекционированием живописи, особенно интересовался Мане и кувшинками. Не исключено, что это и стало мотивом преступления». «И?» «И мне хотелось бы узнать об этом немного больше». «У вас что, в полиции нет подходящего специалиста?» «Есть». Расследование возглавляет инспектор, проходившие стажировку, уводили по борьбе с незаконной торговлей предметами искусства, но... Геотен слушал его с изумлением, словно в жизни не слышал подобной ереси. Но... Но мне хотелось составить собственное представление. Он так и не понял, то ли Геотен вздохнул, то ли присвистнул. Ну хорошо, что конкретно вы хотите знать? Начнем с кувшинок, если вы не против. Сколько именно картин на эту тему написал Мане? Мане... «Двадцать, тридцать, пятьдесят?» «Пятьдесят!» Гею Тену удалось невероятное. Он издал возглас, напоминавший одновременно и крик ужаса, и сардонический хохот. Что-то, похоже, умеет проделывать гиены. Будь у него в руках железная линейка, инспектору ни за что не уберечь бы свои пальцы. Все портреты, висящие на стенах в зале искусства возрождения, устремили на Беноведиша свои укоризненные взоры. Сильвию невольно опустил глаза... Ашель Геотен напротив воинственно взернул плечи. Инспектор Бенавидиш обратил внимание, что на ногах у хранителя ярко-оранжевые носки. «Вы что, надо мной смеетесь, инспектор?» «Пятьдесят полотен с кувшинками!» «Так вот, знаете на сегодняшний день специалистами атрибутировано двести семьдесят два холста кисти Клода Манне с изображением кувшинок!» Сильвия вытращил глаза. Можно измерить их квадратных метрах, если вам угодно. В конце Первой мировой войны Мане получил государственный заказ на 200 квадратных метров художественных полотен под общим названием «кувшинки», которым предстояло и экспонироваться в музее Ранжери. Но если добавить к ним лишнее полотна, которые художник, страдавший катарактой, писал уже полуслепым, то получится примерно на 140 квадратных метров кувшинок больше. Они выставляются по всему миру, в Нью-Йорке, Цурихе, Лондоне, Токио, Мюнхене... Канберрию, Сан-Франциско. Перечислять еще можно долго. Я уже не говорю о приблизительно сотнях холстов с кувшинками, хранящихся в частных собраниях. Сильвия воздержался от комментариев. Он сам себе казался маленьким мальчиком, которому только что объяснили, что теплая водичка, омывающая его ноги на солнечном пляже, не просто водичка, а часть огромного океана. Геутен, между тем, продолжал свою гонку через залы. Стоило ему войти в очередной из них, смотрители с паническим выражением на лицах замирали по стойке смирно. Из зала, посвященного искусству XVII века, они перебрались в эпоху барокко. «Кувшинки?» — продолжал вещать Ашиль Геотен. Он даже не запыхался. «Это удивительный цикл, не имеющий аналогов в истории живописи. На протяжении последних 27 лет жизни Мане писал только кувшинки, только свой пруд с кувшинками. И постепенно он убирал с картин все второстепенные детали». Японский мостик, ветки ивы, небо, чтобы целиком сосредоточиться на листьях, воде и игре света. Он сам поставил себе эти строгие рамки и не выходил за них. Последние работы, написанные за несколько месяцев до смерти, приближаются к стилистике абстракционизма. Мы видим на них только пятна. Специалисты называют эту манеру «ташизмом» от французского м -м, «пятно». До Мане никто не делал ничего подобного, и никто из современников мастера не понял его замысла. Все считали, что художник к старости тронулся умом. Когда он умер, о кувшинках, особенно последних серий, все предпочли забыть, списали их на старческий маразм. Сильвио не успел спросить, что хранитель подразумевал под словом «забыли». Тот трещал, не закрывая рта. Но всего поколений спустя именно последние полотна Моне дали в США толчок зарождение нового направления в искусстве, известного как абстрактная живопись. Отец-основатель импрессионизма оставил нам наследство новое творческое изобретение – модернизм. Вы знаете Джексона Поллока? Сильвио не посмел сказать, что не знает. Сказать, что знает, он тоже не посмел. Геотен испустил оскорбленный вздох. «Тем хуже для вас. Это художник-абстракционист». Поллок и другие черпали вдохновение в кувшинках Моне. Все без исключения. Во Франции происходило то же самое. Надеюсь, вы запомнили, что я только что говорил. Самые большие картины с кувшинками, вывешены в музее Оранжери. Это своего рода Сикстинская капелла экспрессионизма. Моне преподнес их в дар французскому государству в честь мирного договора, заключенного в 1918 году. Но это еще не все. Место, в котором выставлены кувшинки, способны преподнести вам еще несколько сюрпризов. Правда? Это было единственное, что пришлось Сильвею в голову, но Геотен не обратил на его реплику никакого внимания. Кувшинки расположены строго по оси Триумфа. Это ось, которая проходит через собор Нотр-Дам, Лувр, Сад Тюлерьи, Площадь Согласия, Елисейские поля, Триумфальную арку и арку де Фанс. Если мысленно проложить линию, вдоль которой располагаются кувшинки, то вы получите ось, символизирующую всю историю Франции, и эта ось тянется с востока на запад, вслед за траекторией Солнца. Как вы думаете, неужели Моне случайно писал свой пруд с кувшинками в разное время суток с утра и до вечера? Он пытался запечатлеть вечное движение светила. Ход солнца, триумфальная история Франции и революции в современном искусстве. Теперь вы понимаете, что каждый квадратный сантиметр кувшинок стоит целое состояние. Это не просто картины, это поворотный пункт во всей истории современного искусства. А произошел он здесь, в Нормандии, нескольких километрах от Вернона, в ничем не примечательном пруду. Вот почему величайший гений живописи почти тридцать лет писал исключительно кувшинки. Святые королевы и герцогини, воодушевленные поэтичным рассказом хранителя, казалось, готовы были вспорхнуть с портретов семнадцатого века и умчаться в неведомые дали. А когда вы говорите целое состояние, что конкретно вы имеете в виду? Геутен пропустил вопрос беноведящими мушей. Прошагав через огромный зал, он распахнул окно. Инспектор оставался стоять на месте. — «Ну, вы идёте или нет?» Сильвио понял, что хранитель приглашает его проследовать за ним. «Сейчас я объясню вам, сколько стоит кувшинки, если верить последним торгам на аукционах Лондона или Нью-Йорка. Вот посмотрите. Видите, напротив, на улице Жанны Дарк, каменное пятиэтажное здание? Э, всем известно, что там очень дорогие квартиры, это так называемое престижное жильё. Так вот, заодно полотно с кувшинками, кисти Моне, размером, скажем, один квадратный метр. Вы могли бы купить... Э, Сотню таких квартир. Но если учесть, что на каждом этаже каждого подъезда расположено всего по одной квартире, то нетрудно почитать, какую часть улицы вы смогли бы купить. 100 квартир? Вы шутите?» «Нет, не шучу. Полагаю, в реальности такая картина стоит вдвое дороже». «Но продолжим изучать улицу Жанны Дарк. Видите машину на светофоре?» «Так вот, за одну картину вы могли бы купить от тысячи до двух тысяч автомобилей». Новых, разумеется. Или скупить все содержимое магазинов, расположенных на улицах Гро Орлош, Жанна Дарка Республики вместе взятых. Поймите вы, на самом деле эти картины бесценны. Вот что я пытаюсь вам внушить. Ведь это же кувшинки. Вы надо мной смеетесь. Последний Монэ был выставлен на лондонском аукционе Кристи со стартовой ценой 25 миллионов фунтов стерлингов. Это была картина раннего периода творчества художника. 25 миллионов фунтов! Пересчитайте сами на квартиры и, или на машины. Сильвио стоял, словно оглушенный, а хранитель уже снова манил его за собой к лестнице на этаж, где хранилось собрание импрессионистов. Писароси, Слей, Ренуар, Кайбот и, разумеется, Мане. Знаменитая улица Сан-Дени, под дождем трехцветных флагов, Руанский собор в неносную погоду. — А сейчас на рынке еще есть кувшинки? — осмелился задать вопрос Беновидиша. «Что значит «на рынке»?» «Ну, ненайденные картины», — робко уточнил полицейский. «Ненайденные? В каком смысле ненайденные?» «Во что в полиции не учит выражать свои мысли точно?» «Вы хотите спросить, есть ли шанс, что где-то вдруг всплывет прежде неизвестная работа Мане?» «Забытая картина? обнаружена где-нибудь на чердаке в Живерни? Или в подвале?» «И вы намекаете, что подобная находка вполне может послужить мотивом к убийству?» «Еще бы, если на кону стоят такие деньги!» Так вот, инспектор, слушайте внимательно, что я вам скажу.